Письмо двадцать шестое. приветствует Луцилия. Недавно я говорил тебе, что старость моя совсем близко, а теперь, боюсь, что старость у меня уже позади. Не к моим годам и, во всяком случае, не к состоянию моего тела приложимо это слово —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 Ты ведь знаешь, в чей ларчик я запускаю руку. Подожди немного, и я буду расплачиваться своими. А покуда меня судит эпикур, который говорит, размышляй о смерти, что сподручнее, ей ли прийти к нам или нам пойти ей навстречу? Смысл тут ясен, ведь это прекрасно — научиться смерти».